Глава 1. Прерванный след. Детская мечта стать знаменитым и посмотреть мир привела Артема Куприна в спортивный клуб. Как иначе можно быстро добиться осуществления мечты парню из маленького русского провинциального городка. Сироте, живущему на небольшое пособие в квартире полуглухой бабушки, только через спорт, который открывает путь к заветным медалям и высоким премиальным. Восемь лет решил научиться испанскому и английскому языкам. Он и сам не смог бы объяснить причину подобного выбора, но тогда в детской мечте это казалось правильным. С изучением языков помогла старушка-соседка, бывшая учительница из Ленинграда. Скорее случайно, чем осознанно, он пошел в секцию самбо и вместе с такими же малышами тренировался по 2 часа в день. Шли годы. Большинство друзей забросили занятия, а ему начали прочить великое будущее. Увы, радужные перспективы бесповоротно рухнули. К 16 годам Артем неожиданно начал расти, прибавляя более 1 см в месяц. В первое время он факультативом взялся за штангу, полагая таким образом остановить ненужный рост. В результате получил обратный эффект. Плечи пошли вширь, на руках появились крепкие бицепсы. На спортивной карьере можно было смело поставить крест. Рослым малолеткам выход на ковер закрыт. Борцы юниора имели, как правило, небольшой рост и компактное телосложение что позволяло быстро и эффективно применять весь комплекс приемов. Долговязому юноше даже супер-пупер-талантливому практически не победить. Выкладываясь по максимуму, Артем с отличием окончил спортивную школу и получил значок «Мастер спорта». А тут подоспела повестка военкомат. На распределительном пункте недолго гадали над его судьбой. Автобус с новобранцами остановился на станции ВДВ. В первое время служба показалась сплошным занудством. Срочникам ничего не доверяли – Ежедневно много теорий с физподготовкой и караульная служба на десерт. В свободное время абсолютно нечего делать. На выбор или телевизор, или валяйся на койке. Соседний поселок пугал непонятными нравами, ибо население жило за счет воинской части. Одни служили по контракту, другие работали по вольному найму. Артему быстро надоело таращиться в телевизор. В свободное время он решительно направился в учебный городок контрактников. Поиски применения собственных талантов привели в небольшой спортзал, где настоящие десантники отрабатывали навыки рукопашного боя с ножом. Его не прогнали, лишь предложили навести порядок и протереть во всех углах пыль. Артем не стал упираться и получил благосклонное разрешение приходить в спортзал. В первое время он занимался отдельно под надзором одного из контрактников. Через два месяца упорных тренировок начались спарринги. Махались азартно, иногда даже больно. Но Артем не скулил и продолжал посещать дополнительные занятия. За полгода до Дембеля его перевели в разведроту, дали рекомендацию постоянный спарринг-партнеры. После комиссии, где он не только сдал зачеты по физической подготовке, но и прошел проверку на устойчивость психики, скорость реакции, наблюдательность, эмоциональную возбудимость и многое другое, Артема зачислили в учебный взвод. И следующие месяцы десантник почти непрерывно бегал, прыгал, стрелял и ползал. Напряженные физические нагрузки заканчивались экзаменом, где требовалось доложить количество растущих на маршруте берез или глубину рва, через который проползли два часа назад. Учебные стрельбы отличались изощренным коварством, требуя отличного владения оружием, попутно отрабатывались рукопашный бой и владение холодным оружием. В родной город Артем вернулся не пацаном-спортсменом, а настоящим мужчиной. После круговерти военной службы жизнь на гражданке показалась ему неинтересной, и бесперспективный. Обездельничав с месяцок, он задумался о реальных возможностях создания собственного будущего. Оставаться в маленьком городке не хотелось, а тут еще и единственный близкий человек, бабушка, тихо умерла во сне на девятом десятке лет. Погоревав, парень вспомнил детскую мечту посмотреть мир и отправился за своим кусочком счастья в Москву. Какую работу может получить молодой человек с сержантскими лычками и умением руками крошить кирпичи? Поселившись в хостеле, в комнате на восемь человек он начал зондировать шансы на трудоустройство. С работой повезло буквально через несколько дней. В комнату заглянула парочка крепких ребят с неожиданным вопросом. «Дембель из ВДВ здесь живет?» «Я служил в десантуре», — вставая с койки, ответил Артем. «Три минуты на сборы и вперед. Держи подъемные. Эти деньги из зарплаты не вычтут». С этими словами один из крепышей вручил солидную пачку денег. Упустить свалившийся на голову шанс было бы верхом глупости. Во всяком случае Артем подумал именно так. Вскоре он оказался в загородном доме, более похожем на особняк времен Екатерины II. Артема поселили во флигеле с обязанностями простого охранника и высокой зарплатой. Работа не пыльная, сиди у монитора, открывай ворота, да регулярно делай обход периметра. Раз в два дня тренировка по рукопашному бою. Два раза в неделю поездки на стрельбище. Отработка стрельбы из автомата и снайперской винтовки. Через месяц хозяин назначил Артема своим личным телохранителем, одним из четырех личников. Хозяина в поездках сопровождали по двое. В обязанности парня входило и вождение автомобиля, чем тот пользовался с огромным удовольствием. Это был роскошный, эргономичный, с восхитительной динамикой Бентли Мульсан. Одна беда: у Артема не было водительского удостоверения. Владислав Валерьевич. «В разведке нас научили ездить на всем, что имеет колеса или гусеницы. Только права забыли выдать», – через неделю сказал боссу Артем. «Как бы на гайцов не нарваться, а скандалы вам ведь ни к чему». Хозяин добродушно усмехнулся. А через день начальник охраны выручил права, где во всех графах стояла отметка «Разрешено». Такая оперативность сильно удивила Артема. И он постарался незаметно навести о хозяине справки. Вот тут-то и наступило прозрение. По жизни улыбчивый и добрый дяденька – оказался главарем ОПГ. Сопоставив свои регулярные занятия по стрельбе и снайперской винтовке и прочие тренировки с реальной деятельностью хозяина, Артем решил сматываться, пока не поздно. Подгадав к хорошему настроению, волнуясь и запинаясь, Артем попросил у Владислава Валерьевича расчет. «Куда намылился, если не секрет?» Доброжелательно поинтересовался тот. «Хочу создать ЧОП по сопровождению туристов. Я английский и испанский языки свободно знаю» не таясь, ответил Артем. «А ты парень с мозгами. Держи. Заслужил». Похвалил хозяин и, покопавшись в сейфе, вывалил на стол полтора десятка пачек тысячных купюр. Здесь расчет с немалыми премиальными. Деньги. Очень много денег. Артем задумчиво посмотрел на небольшой штабель, догадываясь, что разговор еще не закончился, и угадал. «Получишь всю сумму, когда выполнишь небольшое порученице» с улыбочкой сказал босс. «Надо избавиться от одного нехорошего человечка». «Это без меня», немедленно, не раздумывая, сказал Артем. Хозяин, не сгоняя с лица ухмылки, нажал кнопку звонка. В кабинет ввалились три личных телохранителя босса. Увидев коллегу, парни замерли, переводя взгляд с хозяина на Артема. «Вот ребятушки». «Не хочет ваш товарищ пачкаться», с непонятными интонациями в голосе пожаловался босс. «Что с ним сделать?» Глумливо усмехнувшись, спросил старший охранник. «Закопать?» «На три метра закопать». «Живым?» Без улыбки уточнил старший. «На твое усмотрение. Мне не нужны чистоплюи». Громко топая, телохранители ринулись вперед. Посчитав приказ глупой шуткой, Ратем с притворным испугом попятился, пока не уперся спиной в шкаф. Что придумал хозяин? Проверку на вшивость? Однако отступать уже некуда. Его в буквальном смысле приперли к стене. Мордовороты достали пистолеты, а их старший вытащил из кармана наручники. Невероятно. Они это всерьез? За что? Шутки кончились. Артем бросился в атаку. Он был почти в полтора раза легче своих противников и в два раза подвижнее. Занимаясь с ними в спортзале, парень прекрасно изучил все их приемчики и ухватки. А они, напротив, его техникой боя интересовались мало, были о себе слишком высокого мнения. Артем бил в полную силу, стараясь вырубить но не покалечить. Рассчитывал выпутаться из ситуации без крови. Не прошло и минуты, как на дорогой ковер лег отдохнуть последние строицы Для молодого и быстрого рукопашника эти перекачанные увольнения являлись слишком серьезным врагом. Артем повернулся к хозяину, все еще надеясь на мирное разрешение непонятного конфликта. Трясущийся от злости босс нервно вытащил из ящика стола позолоченный Кольт М1911 «Серьезное оружие». Подпрыгнув, Артем оттолкнулся ногой от стены и в этот момент прозвучал выстрел. Вполне возможно, что с 10 метров хозяин сбивал все бутылки. домороченные снайперы неплохо попадают в такие цели. В данной ситуации требовалось стрелять туда, где объект будет в момент выстрела. Босс успел выстрелить еще два раза. Вторая пуля прошла почти впритык к голове парня. Сблизившись с хозяином, Артем саданул его локтем в ухо и аккуратно помог опуститься на заляпанный кровью ковер. Телохранители только сейчас начали проявлять признаки жизни. Зафутболив разбросанное оружие под огромный кожаный диван, Артем быстро обдумал произошедшее. Зная темные дела своего босса, парень окончательно понял. Приказ «закопать» явно не был шуткой. За плечами пахана длиннющий шлейф кровавых дел. Надо бежать как можно быстрее и как можно дальше. Быстро сметя со стола пачки денег, Артем подобрал макарку одного из телохранителей, проигнорировав роскошный кольт хозяина, и выскочил из кабинета. Метнувшись в свою комнату, парень перекидал в сумку вещи, закрыв ими пачки и через 5 минут вывел из гаража Бентли. Единственную машину, от которой у него были ключи. Педаль газа до упора. По сторонам мелькнули развязки центральной кольцевой дороги, и авто помчалось в Москву. Надо же так вляпаться. Хозяин со старшим телохранителем должны попасть или в больницу, или в морг. Босса Артем от злости ударил от души, уже не контролируя силу. Братва его не простит. В первую очередь по соображениям престижа. По прописке не найдут, ибо он давно не жил по указанному в паспорте адресу. Зато приметный автомобиль в поисках беглеца послужит прекрасным маячком. В Москве у него ни друзей, ни знакомых. А прятаться до конца дней на чердаке или в подвале он не собирался. И стоит ли тогда лететь в столицу, как ужаленному? Подумав, Артём развернулся и погнал в обратном направлении. Отмахав километров 300, парень решил, что пора убраться с оживленной трассы, что и проделал на ближайшем повороте. Отъехав от магистрали, Артем вскоре убедился в ошибочности принятого решения. На раздолбанной дороге районного значения его роскошный автомобиль привлекал внимание каждого встречного поперечного. Очередной шаткий мосток подсказал дальнейшие действия. Пыльное колея вывело не просто к берегу реки, а к месту недавней работы земснаряда тут углубляли дно. Причем сделали это довольно качественно. Срезанная жердина показала, что запредельная глубина начинается почти сразу у обреза воды. Здесь можно утопить без следов даже танк, а не то, что лимузин. Опустив все стекла, он прижал педаль газа камнем и дернул селектор автомата в положение драйв. Мощный мотор взревел на высоких оборотах, тяжелый автомобиль ухнул в воду передней частью, вызвав фонтан холодной воды, окативший Артема с головы до ног. Дальнейшее оказалось полной неожиданностью. дальнейшее оказалось Звук движка обрезало. Бентли клюнул вниз капотом и вдруг завис, уцепившись за берег задними колесами. Плюнув от досады, парень бросился к лимузину и, уперевшись ногами в песок, а руками в широкую корму, попытался столкнуть в воду, не желающую помирать такой смертью машину. Что произошло дальше, Артем так до конца и не понял. Сначала автомобиль с трудом поддавался напору молодого человека, затем дело пошло легче, еще легче. Вот уже задние колеса почти ушли в воду, и тут... Рукав куртке зацепился за что-то, и парень ухнул вслед за Бентли. Машина сразу завалилась на бок и камнем ушла на глубину, таща за собой своего убийцу. Сопротивляясь из последних сил, Артем замолотил ногами, рванулся и выпутался из ловушки, потеряв рукав. Боль в барабанных перепонках показала, что он уже на большой глубине, скорее вверх, к спасительному кругу света. Ох, как же медленно он приближается. Легкие горят без воздуха, ледяная вода парализует мышцы, Грибок. Еще грибок. Почти теряя сознание, Артем вынырнул на поверхность и сделал глубокий вдох. заживительным воздухом в рот попала вода, и парень закашлялся, тут же почувствовав привкус соли. Кровь? Почему? Он ведь не ранен. Или все-таки ранен? В спину ударила волна, и Артем вдруг увидел берег. Далековато, но доплыть можно. Широкие уверенные грибки приближали песчаный пляж а разум отказывался верить глазам и нормально воспринимать приближающийся тропический пейзаж. «В Московской области не растут пальмы, здесь нет гор, здесь не может быть теплой соленой воды». Продолжая отрицать окружающую реальность, Артем вышел на берег и неожиданно оказался в объятиях ласкового ветерка. Волны облизывают белоснежный песок, над головой тропическое солнце, за спиной вытянулась нескончаемая шеренга кокосовых пальм. Как он оказался на морском пляже, Подобного не может быть. С минуту потоптавшись на месте, он еще раз осмотрел пустынный берег и замер. Примерно в сотни метров прибой выталкивал на песок безжизненное тело. Человек лежал лицом вниз. Но здоровенный тесак в его правой руке взывал к осторожности и требовал выждать некоторое время. Нет, человек не способен столь долго задерживать дыхание. Аккуратно забрав оружие, Артем выбросил его на берег. Затем вытащил безжизненное тело на песок и с недоумением осмотрел. Перед ним лежал труп молодого бородатого и длинноволосого мужчины, одетого в короткие шерстяные штаны и льняную рубаху без пуговиц. Что интересно, на штанах отсутствовала привычная ширинка, вместо нее были разрезы по бокам, зафиксированные какими-то завязками. Карманов на этой одежде не было. Зато на шее покойника виднелась веревочка. Потянув за нее, Артем вытащил огромный медный крест. «Да что же это такое? Куда его занесло?» Не засоряя мозги бесполезными размышлениями на тему, как это могло произойти, Артем вытащил труп из полосы прибоя и закопал в неглубокой ямке на берегу, используя тесак в качестве лопатки. Затем провел инвентаризацию своих запасов. Кроме собственной одежды в его распоряжении остались документы, зажигалка и начатая пачка тысячных купюр. Сунув за пояс тесак, Артем еще раз огляделся. Волны тихо накатывались на берег, пальмы синхронно качали листьями, под порывами теплого ветерка. Вздохнув, Артем двинулся в направлении перпендикулярном линии воды. До ближайшего жилища можно дойти за пару часов, а может потребоваться месяц. На службе он проходил курсы выживания. Среди преподавателей были знатоки, прошедшие и Африку, и Латинскую Америку. Из их лирических отступлений он узнал, что пить в тропиках можно только кокосовое молоко, орехи под пальмами не трогать, с дерева хорошие плоды сами не падают. Поиск цивилизации привел к неутешительным выводам. Он оказался на острове, со всех сторон омываемым волнами. С невысокой горы стекала единственная речушка, на берегу которой сохранилась заброшенная деревушка с дюжиной простеньких домиков. От прежних хозяев остался заброшенный сад до заросшее поле. Ближе к берегу реки остались следы недавней стоянки туристов. Большой костер с разбросанными костями и тряпками жгли не далее как два месяца назад. Выбрав для жизни небольшой домик, Артем подручными средствами подправил крышу. Затем сплел из местной травы нечто похожее на одеяло и выложил из листьев мягкую подстилку. Все это делалось во время досуга. Практически весь день уходил на обеспечение собственного пропитания. Взобраться на пальму не составляло труда. Для этого служил брючный ремень. Труднее с едой. Первое время он ходил к рифу и нырял за омарами или креветками, дорезив глазах. Через месяц наплел с полдюжины ловушек и вопрос пропитания перестал напрягать. Первое время Антон подолгу сидел на берегу, и вскоре отсутствие судов, катеров или яхт стало привычным. На третий месяц он уже свыкся с одиночеством и больше уделял внимания обустройству быта и попусту не тратил время на бесцельное созерцание лазоревых вод. Коль скоро есть свидетельство посещения людьми этих мест, то его обязательно найдут. Так оно и случилось. Или почти так. Послышавшиеся со стороны берега многоголосые крики возвестили о приближении долгожданных спасителей. Артем бросился было навстречу, но в последний момент тормознул. Для начала следует присмотреться к визитерам. Ими могут оказаться контрабандисты или торговцы наркотой. В подобном варианте ответом на радостное объятия может послужить пуля из позолоченного пистолета. Выбрав удобное местечко, он прикрылся плетеным из травы одеялом и затаился. Впоследствии, вспоминая первую встречу с местной цивилизацией, Артем каждый раз хвалил себя за предусмотрительность к кострищу у берега реки вышла подвывающая и танцующая толпа абсолютно голых темнокожих людей. В России хватает всевозможных клубов по интересам, где публика изображает эльфов, родноверов, индейцев и прочих ведьмаков, поэтому Артем, не особо удивившись, продолжил наблюдение, но дальнейшие события перешли в сюрреализм, затмевая действием фильмы ужасов. На поляну вывели большую группу избитых европейцев в разодранной одежде, а дальше началось безумство. Чернокожие нудисты зажгли огромный костер, после чего принялись рубить пленникам головы. Мало того, жертвам вспарывали животы, вырезали печень и поедали, запивая каким-то напитком, явно алкогольным. Действо становилось все более буйным. Артем смотрел и не верил своим глазам. Подобного в цивилизованном мире попросту не может быть. Но вот веселье перешло в финальную стадию. Упившиеся каннибалы попадали на землю. Первым порывом было желание всех убить. Он взял на изготовку свой тесак и даже подошел к костру, но не смог выполнить задуманного. Мелькнула малодушная мысль о наказании официальным путем. Но где, черт возьми, он найдет полицию? Артем вышел на берег и, обхватив голову, упал на колени. «Куда я попал?» – вырвался невольный крик. В устье речушки толкалась бортами связка настоящих пирог. А дальше? В море за линией прибоя стоял на якоре самый что ни на есть настоящий трёхмачтовый парусник – Открыто, нисколько не прячась, парень обрезал веревки и пустил всю гроздь пирог в свободное плавание, а сам сел в одну из посудин и погреб к пароснику. Только там он мог получить ответ на все вопросы и выяснить причину произошедшего на его глазах массового убийства. С первого шага палуба небольшого суденышка лишь добавила вопросов. Повсюду лежали тела. Европейцы вперемешку с голыми папуасами. Одни сжимали в руках короткие пики с костяным острием, у других были похожие на мачете короткие сабли. Кое-где валялись коротенькие ружья с растробом у среза ствола и такие же музейные пистолеты. Заставив себя ни о чем не думать и отрешенно воспринимать реальность, Артем направился на корму. На подходе к капитанской каюте он обратил внимание на полосу свежей крови. Кто-то раненый, но еще живой, прошел здесь не так давно. Осторожно заглянув в дверную щель, Артем увидел сидящего за столом человека. Не желая нарваться на возможную засаду с пулей вместо приветствия, парень встал сбоку от входа, затем широко распахнул дверь, подпер ее валявшимся рядом копьем и громко крикнул «Не стреляй! Я друг, пришел с помощью!». Повторив эти слова на всех известных ему языках, парень осторожно заглянул в каюту, каждую секунду ожидая выстрела. Тишина внутри не дает никакой гарантии. Его слова просто могли не понять, и вполне вероятно сидящий за столом человек сейчас целится в проем двери из своего допотопного пистолета. То, что оружие такое примитивное, отнюдь не говорит о глупости его владельцев. В стародавние времена люди искусно применяли эти устройства для умер умервшления себе подобных. Снова сдерживая разум от каких-либо выводов, Артем осторожно вошел в каюту. Сидящий за столом человек оказался мертв. Причем умер всего пару часов назад. Тело было еще теплым, хотя кровь из многочисленных ран уже не текла. Перед покойником лежала тетрадь с толстыми желтыми страницами, заполненная вязью рукописного текста, ассоциативно вызвавшая в памяти Артема словосочетание «амбарная книга». Аккуратно вытащив из-под руки погибшего журнал, Артем не сразу сумел прочитать записи. Мешали непривычные завитушки букв и схожесть написания слов с итальянской орфографией. Я, Артемус де всегда любил короля Филиппа V более жизни, что подтверждаю, сделанной моей кровью записью. Глянув на обложку, Артем прочитал: Шхуна королева Изабелла судовой журнал. Итак, это испанское судно. Что они там пишут? Предпоследняя запись гласила. «Встали на якоре в виду острова. Кончается вода, бочки протухли. Но дата? Конец февраля 1701 года!» Артем в панике посмотрел предыдущие записи, но там указывались более ранние даты. «Как я мог провалиться в прошлое?» – обхватив голову, взвыл Артем. «И где оказался? Король Филипп V? А что это за исторический период? Кортес сражается с аборигенами или испанцы добивают последних индейцев?» Обреченно вздохнув, начинающий колонизатор подошел к столу у входной двери. На нем лежала рисованная от руки карта. Америка. Острова Карибского моря. Судя по сделанным карандашом-отметкам, судно вышло из Ла и направлялось в санта доминго Битый час Артем изучал карту, сопоставляя название и географическое положение островов с воспоминаниями о прочитанных в детстве книгах Саботини. С каждой минутой настроение становилось все лучше и лучше. У него неплохой шанс спастись. Надо всего лишь сделать небольшой переход морем к соседнему острову, там могла быть рыбацкая деревушка, если тамошних обитателей не съели давешние дикари которых он мысленно окрестил папуасами. Первым делом Артем вынул свой тесак и перерубил якорный канат из толстенной пеньки. Корабль слегка качнулся и начал медленно дрейфовать вдоль берега. Но теперь каннибалам с берега не догнать его вплавь, а лодок он их лишил. Встав у средней мачты, Артем долго пытался разобраться в паутине веревок, Наконец, сделал выбор в пользу самого большого паруса и попытался его поднять. На палубу с грохотом рухнула рея под толще телеграфного столба. Облизав содранную на ладонях кожу, он решил пойти более легким путем и поднять маленький парус под бушпритом. Провозившись несколько минут, получил увесистым деревянным блоком болезненный удар в плечо. Пришлось возвращаться в капитанскую каюту, в надежде найти хоть какую-то инструкцию или наставление по управлению парусником. Прежде чем начать поиски, парень выволок на палубу холодное тело капитана. Комфортные условия нужны живым. Первой находкой оказалась потрепанная книжица на смутно понятном языке. Артем собрался было вернуть ее на место, но обратил внимание на многочисленные пометки на испанском. «Эгея, да это молитва слов, написанная на латыни. В просвещенном 18 веке костры инквизиции горят не менее жарко, чем в темные века. Придется зубрить, иначе не миновать беды». «О чем я думаю?» Поймал себя на странных мыслях Артем. Я действительно верю, что оказался в прошлом. А как же Карибское море вокруг? Каннибалы-нудисты, окровавленные трупы в одежде из некрашенной холстины. Реконструкторы? Ага, настоящие реконструкторы аутентичности, поедающие печень других реконструкторов. Но если он на самом деле оказался в прошлом, то надо как-то устраиваться. Как? Прикинуться потерпевшим кораблекрушением моряком? Но что он знает о здешних кораблях? Вот даже порос поднять не может. Нет, не прокатит такая легенда. А если у него парусник и документы погибшего капитана. Сейчас действуют жесткие рамки сословных ограничений, что позволено дворянину, приведет на плаху даже богатого торговца. Во всей Европе дворянство лишь частично подсудно воле короля. Знатный и богатый род мог прилюдно послать монарха, чему достаточно примеров в исторических хрониках. Это шанс. Идея заставила вернуться к трупу капитана и снять с шеи крестик с кулоном в виде золотой овцы и медальоном. Полюбовавшись женским портретом внутри медальона, Артем положил все это в карман, решив сперва промыть и лучше с уксусом, а уже потом вешать на шею. Оказавшись на палубе, парень огляделся. Оказалось, что и без парусов корабль довольно далеко отошел от берега и продолжает дрейфовать с приличной скоростью. Ну, кривая куда-нибудь да выведет, решил Артем, плюнув на попытки каким-нибудь образом повлиять на движение корабля. Судя по карте, тут острова через каждые сто миль рано или поздно прибьет к берегу. Стянув в себя рубашку и брюки, чтобы не изгвоздаться, Артем занялся уборкой, скинув трупы за борт. Прибрал все оружие, тщательно очистив его от крови. Затем окатил палубу несколькими бодьями морской воды, а потом устроил в капитанской каюте тотальный обыск. Продолжительные поиски привели к сундуку с золотыми и серебряными монетами до да некоему документу. Вытащив из футляра бумагу, Артем несколько раз прочитал странный текст. Идальго Артемос, далее следовало еще шесть имен, де Норвайс, освобожден от королевской службы и направлен в Америку. Вышеупомянутый Идальго служил в Королевской гвардии ротным офицером и прославился в боях с врагами короны. Перечисление новых обязанностей этого самого Идальго заняли более половины объема всего документа. Они начинались с укрепления в сердцах сомневающихся веры в истинную церковь и заканчивались правом убивать всех подряд. Этот документ был чем-то вроде мандата революционного комиссара, самыми широкими, вплоть до исполнения обязанностей судьи, полномочиями. Охренеть. И что теперь делать с этим так называемым документом? Он не знает элементарного устава древней армии, правил поведения военнослужащего в мирное и военное время. Здесь даже ритм строевого шага иной. Офицеры машут саблями, солдаты колют штыками и насыпают порох на какую-то полку. Для начала надо бы изучить мать-часть, разобраться с местным огнестрелом. Спасибо научно-популярным передачам по телевизору и роликам в интернете. Артем несколько раз видел, как заряжают пистолеты с кремниевыми или кремневыми затворами, или замками. Вроде бы там ничего особо сложного нет. Разбирать печенек не в пример сложнее. А вот что может быть сложнее? Одеться соответственно погоде и статусу. И вот тут в скудном багаже его знаний вообще полный провал. Напялишь камзол поверх кафтана и примут тебя за дурачка в лучшем случае. Что было натянуто на капитана? Штаны до колена, чулки, рубаха и поверх нее какой-то жилет? Блин. Ну вот что стоило сначала зарисовать комплект капитанского прикида, а уже потом избавляться от трупа? Кстати, а есть ли на корабле вообще хоть какие-то запасы чистой одежды нужного фасона? Мелькнувшая мысль заставила похолодеть. И он ринулся к шкафам и сундукам с одеждой. Чулки и штанишки чуть ниже колен можно признать почти в размер. Рубахи без воротников и манжет коротковатые но крой позволял скрыть этот недостаток. Курточки из тонкой шелковой ткани стесняли плечи, а обувь мала как минимум на размер. Одежда других членов экипажа выглядела слишком простой и не могла поддержать имиджа Дальга. Тем не менее, носить надо привычную для этого времени одежду, и он подобрал подходящие штаны с чулками, башмаки из мягкой кожи и атласный жилет. Для подтверждения статуса напялил широкополую шляпу с пером и добавил на пальцы капитанскую печатку с парой перстней. Тем временем ветер отнес судно от острова и началась безумная болтанка. Древние кораблики строились по принципу Ваньки встаньки, а качка компенсировалась давлением ветра в паруса. Сейчас паруса были опущены. Вестибулярный аппарат выразил протест через спазмы желудка, и Артем как можно быстрее опустился вниз поближе к балласту. Бегство во спасение привело к камбузу с обычной кирпичной печью, полупустым бачком с водой и развешенными на крюках корзинками и сундучками, в которых оказались ясные припасы – крупы, высушенное мясо, чай и какие-то приправы. Под стенкой лежали наколотые дрова. Через пару часов парень сварил бурду из чечевицы с мелкими кусочками вяленого мяса и, насытившись, прикимарил прямо на камбузе, забыв о качке. Проснувшись часа через три, раздул в печи угли, Разогрел варево, снова поел и почти сразу заснул. Так оказалось проще бороться с рвотными позывами от болтанки. Тренинг вестибулярного аппарата затянулся на сутки и стал настолько привычным, что Артем не сразу обратил внимание на относительный покой. Может, пока он спал, кто-то забрался на палубу и поднял паруса? Взяв привычный тесак, Артем осторожно полез наверх, но никого не встретил. Мало того, паруса оставались в том же положении, в котором он их оставил. Но при этом корабль явно прибавил ход, хотя за кормой не было видно кельваторной струи. Создавалось впечатление, что скорость прибавила окружающая корпус вода, а значит их несло течение. Успокоившись, Артем приступил к изучению огнестрельного оружия. И действительно, ничего сложного в устройстве пистолетов и оружия не оказалось. Через пару дней парень мог заряжать любой образец огнестрела за полминуты и уверенно попадал в цели размером с бочонок с 20 метров. Такую мишень он выкинул за борт на веревке. В общем, жизнь кое-как наладилась, осталось только найти сушу.